Три способа быстро смутить вредного человека. Иногда это просто необходимо. Когда вредный человек портит нам настроение, забирает в моменте нашу жизненную энергию или старается вывести нас из эмоционального равновесия. Если у нас получится смутить вредного человека, мы не только перехватим разговор и сможем вырулить общение в нужную нам сторону, мы автоматически усилим нашу позицию и уверенность в себе. Следующие пять способов помогут вам быстро смутить вредного человека и развернуть разговор в свою пользу. Способ первый – оценивающий взгляд. Посмотрите вредному человеку в глаза, потом на его обувь, а потом обратно в глаза. Или если он сидит, посмотрите ему в глаза, потом на ногти, а потом опять в глаза. Или просто слегка запрокиньте голову и смотрите на человека сверху вниз. Смотрите ему не в два глаза, а в один глаз. Способ второй. Интрига. Сообщите вредному человеку информацию, на которую он интуитивно захочет получить ответ. Оставьте его без ответа, сменив тему, прекратив общение в моменте или сообщив, что ответ ему придется искать самостоятельно. К примеру, в моменте вы можете сказать что-то вроде «Теперь я понял, почему они о тебе так говорят». «Я знаю, почему ты на самом деле такой вредный, или раздраженный, или недовольный. Не волнуйся, я никому не скажу». И так далее. Способ третий. Метод параллелей в комбинации с психологически сильными словами-якорями и мистическим подтекстом на настоящих энергетических вампиров действует на твердую пятерку с плюсом. Вы проводите параллель между поведением вредного человека и похожим поведением другого вредного человека, которого жизнь наказала за его злые действия. Затем вы предлагаете человеку изменить свою модель поведения и больше безосновательно не портить вам жизнь и настроение. Так, к примеру, вы говорите следующее. Я знал одного человека, который общался с людьми в подобной злой манере. И с ним в жизни приключились страшные вещи. Ужасные события и трагические случайности стали постоянно выбивать опору из-под его ног. Подумай, что ты сейчас говоришь и делаешь. У слов действительно есть энергия. Запоны вселенной, кармическую расплату и принцип бумеранга никто не отменял.